Дадим общее заключение. Как было уже указано, Бог попускает из-за отвратительности полового акта и из-за того, что через него размножился первый грех, чтобы этот акт чаще, чем все остальные поступки, подвергался околдованию. Если супруги вследствие греха одной из сторон лишаются Божьей помощи, то они из Божьего попущения больше всего подвергаются околдованию в области плотского соития. Если спрашивают, какого рода эти грехи, то надо ответить, что эти грехи – невоздержание. И так как невоздержание между родственниками различно, согласно словам Иеронима, утверждающего, что при любодеи в отношении к своей жене одновременно особенно горячий любовник, то подобные любовники и бывают чаще всего околдованы в своих половых органах. Церковные врачевания – двояки. Одни из них находятся в области суда, другие же – в области совести. Первый из них устанавливается судебным разбирательством при рассмотрении вопроса о причинах полового бессилия и о продолжительности его. Если оно временно, то оно считается не мешающим браку. Временным бессилие считается тогда, когда брачующиеся стороны в продолжении трех лет смогли добиться полового соития, будь то вследствие участия в таинствах церкви, будь то вследствие пользования иными средствами. Если же ничто не помогло, то половое бессилие считается постоянным. Если бессилие предшествует заключению и совершению брака, то оно ведет к тому, что заключаемый брак считается недействительным, а уже заключенный брак признается нарушенным. Случается и так, что половое бессилие обнаруживается после заключения, но до совершения брака. Это является следствием чародеяний покинутых любовниц, не желающих допустить, чтобы человек, отвергший их, познал соперницу. Если супруги добровольно решают жить в воздержании, то тогда подобное половое бессилие не разрушает заключенного брака. Некоторые могут задать вопрос, почему половое бессилие мужчины может выявляться только по отношению к одной определенной женщине, а по отношению к другим может и не выявляться. По словам Бонавентуры, это происходит, потому что ведьма указала черту, Одну определенную женщину, долженствующую вызывать у определенного мужчины половое бессилие или потому что Бог не попускает полностью лишить человека способности к соитию. Неисповедимы пути Господни. Церковное средство врачевания, идущее через область совести, указано в следующих выражениях. «Если через посредство жребиев и колдования, из Божьего попущения, а также при участии дьявола, половое соитие не может совершиться, то те, с кем это произошло, должны быть увещеваемы. Они должны исповедать в полном раскаянии и в слезах все свои грехи, давая щедрую милостыню и в посте и молитве умилостивить Господа». Отсюда видно, что подобные околдования происходят из-за греха, и именно из-за греха тех, которые пребывают вне христианской любви. Отсюда следует также, что экзорцизмами и другими подобными средствами церковного врачевания служителя алтаря стараются излечить околдованных с Божьей помощью. Так молитвы Авраама излечили Авимелиха и дом его. Всего имеется пять разрешенных средств врачевания подобного околдования. Первое – паломничество к святым местам. Второе – полная исповедь своих прегрешений. Третье – молитвенные упражнения в виде многократного осенения себя крестным знаменем и набожных размышлений. Четвертое – экзорцизмы церкви. Пятое – праведные обеты.